«Эйлин», — сказал он с нежным укором, — «как можешь ты так говорить? Ты же знаешь, что я люблю тебя. Конечно, я ни в чем не могу тебе помешать, да и не хочу. Единственное, к чему я стремлюсь, это чтобы ты была счастлива. Я люблю тебя, ты знаешь это». «О, да, я знаю, как ты меня любишь», — сказала Эйлин. Настроение ее сразу изменилось». «Прошу тебя, не начинай эту старую песню. Мне она давно надоела. Я знаю, как ты развлекаешься на стороне. Знаю и про миссис Хэнд. Это можно было понять даже из газет. За целую неделю ты только раз появился дома вечером. Да и то на несколько минут. Молчи, молчи. Не пытайся снова обманывать меня. Я давно все про тебя знаю». Знаю и про последнее твое увлечение, так что уж будь добр, не жалуйся и не укоряй меня. Если и я начну интересоваться другими, потому что так оно и будет, можешь не сомневаться. Ты сам знаешь, что никто, кроме тебя, в этом не виноват, и нечего упрекать меня. Это ни к чему. Я не намеренно больше делать из себя посмешище. Я уже говорил о тебе это не раз. Ты не верил, но я докажу. Я говорила, что найду кого-нибудь, кто не будет так пренебрегать мною, как ты. И найду. Увидишь. Долго ждать тебе не придется. Сказать по правде я уже нашла. Услышав это заявление, Каупервуд окинул Эйлин холодным осуждающим взглядом. Впрочем, в этом взгляде можно было уловить... И сочувствие, Но Эйлин с вызывающим видом вышла из комнаты, прежде чем Каупервуд успел произнести хоть слово, и через несколько минут до его слуха донеслись снизу из гостиной звуки второй венгерской рапсодии. Эйлин играла страстно, с необычным проникновением, изливая в музыке свое горе и смятение. Каупервуда охватила злоба, При мысли о том, что это смазливое ничтожество, этот светский хлыщ Поль Клинт мог покорить Эйлин. Но что ж тут поделаешь? Как видно, это должно было случиться. Он не имеет права упрекать ее. И тут же воспоминания о прошлом нахлынули на него и пробудили в нем искреннюю печаль. Ему припомнилось Эйлин школьницей в красном капюшоне, Эйлин верхом, Эйлин в коляске, Эйлин в доме ее отца в Филадельфии. Как беззаветно любила его тогда эта девочка, как слепо, без оглядки. Возможно ли, чтобы она стала так равнодушна, совсем охладела к нему? Возможно ли, чтобы ее и вправду сумел увлечь кто-то другой? Каупервуду было трудно освоиться с этой мыслью. В тот же вечер, когда Эйлин спустилась в столовую в зеленом-шелковом, отливавшем бронзой платье, с тяжелым золотым венцом, уложенных вокруг головы кос, Каупервуд против воли залюбовался ею. В ее глазах было раздумье и нежность. Кому-то другому почувствовал он. И молодой задор, и нетерпение, и вызов. И у Каопервуда мелькнула мысль о том, как самоуправно властвуют над людьми любовь и страсть. «Все мы рабы могучего созидательного инстинкта», — подумалось ему Он заговорил о приближающихся выборах. Рассказал Эйлин, что видел на улице фургон с плакатом «Не отдадим Каупервуду Чикаго». «Дешевый прием», — заметил он. Республиканцы возвели на углу Стейт-стрит Вигвам, огромный дощатый барак, и понаставили в него скамеек. Я зашел туда и услышал, как надрывался очередной оратор, изобличая и понося пресловутого Каупервуда, Меня так и подмывало задать этому ослу несколько вопросов, но в конце концов я решил, что не стоит связываться. Эйлин не могла сдержать улыбки. При всех своих пороках Фрэнк поразительный человек. Так взбудоражить весь город, а впрочем, каков бы ни был он хороший или плохой, не все ли мне равно когда он плохо со мной», — вспомнилась ей. «Ну, а кроме очаровательного мистера Линда, еще кто-нибудь пользуется твоим расположением?» — коварно спросил Каупервуд, решив выведать все, что можно, не слишком, разумеется, обостряя отношения. Эйлин наблюдала за ним и каждую минуту ждала, что он вернется к этой теме. «Нет, больше никто», — сказала она. «А зачем мне еще кто-нибудь? Одного вполне достаточно». «Как я должен тебя понять?» — осторожно осведомился Каупервуд. «Так, как я сказала. Одного достаточно». «Ты хочешь сказать, что влюблена в Линда?» «Я хочу сказать...» Она запнулась и с вызовом взглянула на Каупервуда. «Да не все ли тебе равно, что я хочу сказать? Да, я влюблена в него. А что тебе до этого? С какой стати ты допрашиваешь меня? Тебе ведь совершенно безразлично, что я чувствую. Я не нужна тебе? Зачем же ты стараешься выпытать у меня что-то? Зачем следишь за мной? Если я тебе не изменяла так это вовсе не из уважения к тебе. Предположим, что я влюблена. Тебе же все равно? О нет, не все равно. Ты знаешь, что не все равно. Зачем ты так говоришь? Ты лжешь, вспыхнула Эйлин. Лжешь, как всегда. Так вот, если хочешь знать...